Глава десятая «Так и знала, что ты сегодня придешь!» Я отступаю с поднятой рукой, собиралась постучать в дверь дверным молотком с головой льва. Дверь распахивается прежде, чем я успеваю к ней прикоснуться, и меня встречает улыбающееся лицо Кити Гейл. Она сжимает меня в медвежьих объятиях прямо на крыльце, выбивая весь дух. «Видела тебя, идущей по улице!» Китти делает шаг назад, не выпуская моих рук, и оглядывает меня с головы до ног, словно убеждаясь в том, что это действительно я. Затем взгляд подруги возвращается к моим глазам, и ее улыбка гаснет. «Ты выглядишь обеспокоенной, Клара! Что случилось?» «О!» — неопределенно отвечаю я, встряхнув головой и улыбнувшись. Мне столько всего хотелось бы обсудить с подругой. На языке вертится с десяток непонятных мне вещей. Пробуждение силы, о наличии которой я даже не подозревала у себя. Осознание того, что эту силу все прошедшие годы ограничивали чарами. Принцесса Эстрильда и вор. Но говорить об этом с Китте нельзя. Она только частично понимает мое положение. Подруга принимает концепцию существования иного мира, но когда дело касается меня, запирает эту концепцию под замок, чтобы вернуться к ней лишь в случае крайней необходимости. Она ведет себя так, будто я работаю гувернанткой у какого-то землевладельца в глуши. Я потакаю этому притворству. Так нам обеим удобнее. Дело в Оскаре. Наконец отвечаю я, что в какой-то степени правда. Лицо Кити смягчается. Плохое у него состояние? А когда было хорошее? Пожимаю я плечами. Затем, мотнув головой, радостно улыбаюсь. Но не будем об этом. Я хочу узнать, как дела у тебя. А еще готова убить за чашечку настоящего чая. Кити зовет горничную и велит ей подать в гостиную чай. Затем проводит меня в дом. Это чудесный таунхаус из серого камня на Элмет-Лейн, когда-то считавшийся фишенебельной частью города. Примечание. Таунхаус, малоэтажный, обычно в 2-3 этажа, дом, примыкающий боковыми стенами к другим жилым зданиям как правило, того же типа. Теперь же он невозмутимо сохраняет свою респектабельность среди зарождающегося среднего класса. Врачебная практика доктора Гейла позволяла ему с женой вращаться в высших кругах, где они и повстречались со знаменитым писателем Эдгаром Дарлингтоном. Когда отец впал в немилость и переехал со всей нашей семьей в менее респектабельный район города. Мистер и миссис Гейл официально разорвали с ним связь. В отличие от их детей, Дэнни и Китти цеплялись за нашу дружбу с такой яростной преданностью, что воспоминания об этом до сих пор греют душу. Не знаю, как бы я пережила те мрачные года без их поддержки. Китти усаживает меня в мягкое кресло со слегка выцветшей обивкой. Она не умолкает ни на миг. Линделла Стролдин помолвлена. Ты в курсе? Конечно, нет. Откуда тебе знать? О помолвке объявили вестники в минувшие выходные. Симпатичный молодой юрист с небольшим состоянием и хорошими перспективами. Неплохая партия для Линделлы, раз уж ей не светит герцог или лорд, о которых она когда-то мечтала. Я с улыбкой киваю. Линделла, как и остальные имена, легко слетающие с губ знакомы мне, в то время как обладатели этих имен кажутся далекими призраками, людьми из какой-то параллельной, совершенно чуждой реальности, в которой я когда-то жила и которая воспринимается теперь больше как вымышленная, чем настоящая. И недавно помолвленная мисс Стролдин представляется мне все еще прыщавой девчонкой, какой она была пять лет назад. Я не видела, как она превратилась в искушенную светскую львицу, какой ее описывает Кити. Когда подруга на секунду умолкает, чтобы сделать глоток чая, я ставлю свою чашку на блюдце и спрашиваю, «А как поживает доктор Гейл?» «Доктор Гейл!» — хихикает Китти, закатив глаза. «Что за официальное обращение, моя дорогая? У Дэнни все хорошо. Ты же знаешь, он закончил второй год обучения. Они там, в благотворительной больнице Уэст-Бенда, третьекурсников за рабов держат. Всех малоимущих пациентов сбагривают для практики новеньким докторам. А таких там всегда полно». Но Дэнни там очень любит, что тебя нисколько не удивит. У него репутация доктора, который больше лечит, чем вредит. От радости в груди разливается тепло. Мы всегда знали, что из него получится прекрасный доктор. Кити бросает на меня слишком понимающий взгляд. Она ставит чашку на ближайший столик и смотрит на часы, стоящие на каминной полке. Он должен быть с минуты на минуту. У него была ночная смена, но она закончилась в семь утра, так что думаю... А вот и он. Я слышу звук открывшейся двери и тихие голоса. Дэнни говорит с горничной, передавая ей шляпу и пальто. Мои щеки заливают румянцем, и Китти, конечно же, это видит. Но подруга лишь смеется... И идет к двери гостиной. «Дэнни, мы здесь!» Сообщает она брату. «Угадай, кто к нам пришел!» Через минуту появляется Дэнни. Один его вид наполняет меня всеобъемлющим чувством правильности. В этом мгновение я почти забываю об Иворе и его загадочных взглядах. Почти забываю о жуткой потусторонней библиотеке чья тьма напугала меня прошлой ночью. Почти забываю об эстрильде и интригах рассветного двора, обо всем. Ведь все это ничего не значит. Мой мир здесь, со всеми его повседневными заботами, рядом с дорогими моему сердцу людьми. Глядя на Дэнни, на его улыбку, которая сразу прогоняет грусть из его глаз и проявляет ямочку в уголке его губ, Я знаю, где мое место. Только только мне еще десять лет служить по обязательствам. И кто знает, что принесут эти годы. Я встаю поприветствовать его. Мисс Дарлингтон. Дэнни проходит в гостиную и берет мою ладонь. Чувствую болезненный укол в сердце. Когда он перестал звать меня Кларой и начал обращаться ко мне так формально, Наверное, тогда же, когда я стала звать его доктор Гейл. Доброе утро. Я слабо сжимаю его пальцы, чтобы мой жест не походил на флирт и не выходил за рамки вежливости. Кити сказала, ты отличился в благотворительной больнице? Ой, не знаю. В его взгляде снова проскальзывает грусть и беспокойство. Произошла вспышка серой лихорадки. От нее в основном страдают дети, а это тяжело. Дэнни не вдается в подробности, и я знаю, что лучше на него не давить. Детям повезло, замечаю я, что рядом с ними ты, с твоим мастерством и умением утешить одним своим присутствием. Мои слова возвращают улыбку на лицо Дэнни. Удивительно, как его голубые глаза никогда не кажутся холодными. «Ну и парочка!» — со смехом восклицает Кити. Она хватает брата за руку и тянет к себе. Осознав, что все еще не выпустил мою ладонь, он сразу отпускает ее и поворачивается к сестре. «Прежде чем вы оба тут расчувствуетесь, — говорит Кити, почему бы тебе не проводить мисс Дарлингтон на рынок? Ей нужно купить домой продуктов». «Разве доктору Гейлу не нужно отдохнуть после бессонной ночи?» Возражаю я. Брат с сестрой горячо отрицают, что Денни необходимо поспать, и спустя несколько минут я уже иду с ним бок о бок по Элмит-Лейн. Он подает мне руку, и я благодарно принимаю ее. «Можем взять экипаж, если хочешь», — предлагает Денни, по-прежнему в формальном тоне. Но чего я ожидала? Одного визита в месяц вряд ли достаточно для поддержания приятной близости, которая когда-то была между мной и Гейлами. Неизвестно, что станется с нашими отношениями через несколько лет. Я бы хотела пройтись пешком, улыбаюсь Дэнни, надеясь, что голосом не выдам своей напряженности. Слоунер-сквер всего в нескольких улицах отсюда, не так ли? Да, это так. Отвечает Дэни. Он задает неторопливый темп, чтобы время, отведенное нам обоим, не пролетело слишком быстро. Мое сердце снова оттаивает и тепло в груди прогоняет неизбывную тоску. Как ты поживала последний месяц? спрашивает Дэнни спустя несколько минут. Вопрос ставит меня в тупик, как на него ответить? Он вроде простой но в то же время и сложный. «Нормально?» — отвечаю я, одним единственным словом захлопывая дверь между мной и Дэнни. Дверь, преграждающую ему путь в другую мою жизнь. Его рука напрягается, и я впервые с начала службы по обязательствам понимаю, почему большинство должников не утруждают себя возвращением по выходным домой. Неужели действительно поддерживать связь со своим миром практически невозможно? По пути мы обмениваемся любезностями. Дэнни рассказывает смешные случаи своей практики в больнице, искусно обходя неприглядную правду, с которой верно сталкивается ежедневно. Я не имею права выведовать ее, поскольку не могу предложить ему свои утешения и поддержку. Ведь закатом Солнца. Я снова уйду, и долгие недели его не увижу. Вскоре наш разговор увядает, и мы погружаемся в молчание. К счастью, мы добираемся до Слоунер-сквер, где царит вечная рыночная суета. Обычно гейлы посылают за продуктами корничную, но меня на рынок Дэнни всегда сопровождает лично. Они с Китти неоднократно предлагали дать денег Оскару на основные нужды, Я категорически отказывалась. «Оскар — моя ответственность. Независимо от того, живу я или не живу сейчас в одном мире с ним. На рынке я беру инициативу на себя и веду Дэнни мимо лавок и палаток к повозке фермера Гаврила. Рыжеволосый мужчина узнает меня, и в его глазах вспыхивает интерес. «Как обычно, мисс? — спрашивает он учтиво касаясь полей шляпы. «Да, спасибо». Я тянусь к пристегнутому к поясу кошельку. «Денег у меня, конечно же, нет. Должникам не платят за их службу. Но в Аурелисе никто не возражает против того, чтобы должники собирали листья с кустов луреи, растущих вдоль дорожек восточного сада. Лурея Достаточно распространена в Оледрии, но в земле этого мира не приживается. Что мне только на руку, поскольку листья этого растения при соприкосновении с воздухом моего мира превращаются в золото. Я вытаскиваю из кошелька горсть листьев лурей. Маленьких, едва больше ногтя и очень хрупких. Но поскольку они из чистого золота, на удивление тяжелых. Мне было сложновато найти у Уимборни продавцов, согласных обменивать товары на столь необычную денежную единицу, но фермер Гаврил всегда готов заключить со мной сделку. Дэнни молча наблюдает за нашим с фермером обменом. Я чувствую неловкость, ощущаю на себе его задумчивый взгляд, не знаю, о чем он думает видя маленькие свидетельства из моего нового мира. Мы об этом не говорим никогда. Между нами продолжает расти стена. Взяв все необходимое, я желаю фермеру Гаврилу хорошего дня и позволяю Денни забрать у меня корзину с яйцами и молоком. Мы идем дальше по рынку, и я прибавляю к уже купленным продуктам фрукты и батон свежего хлеба. Я бы купила мясо или рыбы, но у Оскара они просто протухнут. Он ест только то, что может по-быстрому закинуть в рот в коротких перерывах между неистовым писательством и не менее неистовым пьянством. Завершив покупки, мы с Дэнни под руку возвращаемся домой. Идем даже медленнее, чем раньше, ведь у аккуратного таунхауса Гейлов Нам придется расстаться. Дэнни необходимо поспать после бессонной ночи в больнице. Я еще немного посижу с Кити, а потом пойду к себе. В конце концов, большую часть дня я должна провести с Оскаром. Нельзя им пренебрегать. Поэтому мы с Дэнни не спешим. И когда он неожиданно сворачивает в переулок, я не возражаю, хотя знаю, что наш путь удлинился на 10 минут. Поудобнее взяв Дэнни под руку, я борюсь с желанием положить голову на его плечо. «Клара!» — произносит он вдруг. Я вздрагиваю, услышав свое имя из его уст. Подняв взгляд, смотрю в печальные красивые глаза. Клара повторяет Дэнни. «Это невыносимо. Невыносимо то, как мы отдалились друг от друга». Я закусываю губу. Да, мне тоже это не по душе. «Еще десять лет!» Голос Дэнни, переполненный эмоциями, надрывается. «Еще десять лет разлуки и нечастых встреч! Десять лет без надежды на... хоть на что-нибудь!» Горло сдавливает, и я с трудом сглатываю. Вскинув голову, встречаю его прямой взгляд. «Дэнни, я стараюсь говорить твердо, Но слово выходит едва громче шепота. Я никогда не просила меня ждать. Ты свободен. Свободен жить своей жизнью и... Нет, Клара. Не хочу даже слышать этого. На его лице мелькает ярость, что одновременно поражает и слегка пугает меня. Я всегда знала, что он не безразлично, Дэнни. Он заботился обо мне, и я долгие годы зависела от его заботы. Но вот это его... Пылкость нова и неожиданно для меня. Страсти присущи придворным рассветного двора. Клара, я тут. Кое-что разузнал. Дэнни ставит корзину на землю и, повернувшись ко мне лицом, берет обе мои ладони в свои. Я смотрю по сторонам на прохожих, но на нас никто не обращает внимания. С горящим лицом заставляю себя заглянуть в глаза Дэнни. Что именно? В городе есть места, где живут знающие люди. Им много о чем известно, о других мирах, об Ледрии. Сердце каменеет в груди и падает куда-то в район живота. Дэнни, выслушай меня. Он сжимает мои ладони. Я нашел людей, которые рассказали мне кое-что о должниках. Встретился с мужчиной, который утверждает, что когда-то был должником. Он говорит что есть способ разорвать обязательства. Я качаю головой, но Дени продолжает прожигать меня взглядом, и я сильнее мотаю головой. Ты не должен думать об этом. Почему? Если есть возможность вернуть тебя раньше, разве не стоит воспользоваться ей? Риск слишком велик. Риск? Дэнни сужает глаза и наклоняет голову, пытаясь вынудить меня посмотреть на него. «Ты знала об этой возможности все это время?» Я облизываю пересохшие губы и медленно киваю. «Почему не рассказала мне?» От боли в его голосе рвется сердце. «Не могла. Я бы не вынесла, если бы ты воспользовался ею и потерпел неудачу. Усилием воли заставляю себя встретить его взгляд. Если бы ты тоже стал должником...» Да и не так на меня смотрит, что я готова растаять под его нежным, теплым взглядом. Но даже при худшем раскладе мы будем вместе служить одной госпоже. Наша жизнь не будет похожа на ту, какую мы собирались построить с тобой, но хотя бы, хотя бы... Я высвобождаю ладони, отступаю на шаг и скрещиваю руки на груди. Ты не знаешь, что предлагаешь, а я знаю и не позволю тебе загубить свою жизнь. Я удерживаю его взгляд, молча моля услышать меня и понять. У тебя тут дом, работа в больнице. Ты помогаешь людям, помогаешь детям. Твое место здесь. Я не могу позволить тебе рисковать. Во всяком случае, из эгоистических соображений нет. Собственный голос звучит в ушах резко, и я мягче добавляю, Это ведь и мой выбор тоже. Я выбираю отдать свой долг до конца, заплатить за свои преступления, какими бы они ни были. И я выбираю для тебя нормальную жизнь, настоящую жизнь. Протянув руку, Дэнни делает шаг ко мне. Я поспешно поворачиваюсь к нему спиной. «Клара!» — зовет он. Качаю головой сдерживая уже дрожащие на ресницах слезы. «Пожалуйста, Дэнни, я бы предпочла, чтобы ты забыл меня навсегда, чем совершил подобную глупость». Он стоит совсем рядом, так близко, что я чувствую спиной тепло его груди и слышу его дыхание. «Я никогда не смогу забыть тебя, Клара», говорит он тихим, рвущим сердце на части голосом. Даже если бы захотел.